«Меня зовут Николай Александрович, а вас?» Фандорин нарочно обратился на «вы». В переходном возрасте мальчикам очень хочется, чтобы их воспринимали как взрослых. «Олег, сколько вам лет?» «Все-таки он совсем еще ребенок», — подумал Николас и, чуть улыбнувшись, ответил. Олег смотрел на него и молчал. В холодных голубых глазах не было ничего детского. Улыбка сама собой сползла с Никиного лица. «Вы ошибаетесь», — задумчиво проговорил Олег. «Вам никак не больше 13 «Я бы дал одиннадцать-двенадцать. В общем, поздний предпубертат». Фандорин удивился. Не столько странному заявлению, сколько тому, что мальчик знает такое мудреное слово. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросил подошедший доктор Зиц. Олег не повернул головы. Он обращался исключительно к Николасу. Я умею видеть настоящий возраст мужчины. У женщин по-другому. Они с годами меняются. Внутренне. Сначала девочка, потом девушка, потом женщина, потом старуха. Если перевести на язык семейного позиционирования, дочь, жена, мать, бабушка. Это связано с деторождением, именно циклом. Ника слушал все возрастающим изумлением. А странный мальчик по-прежнему вел себя так, словно кроме них двоих здесь никого не было. Но мужчина запрограммирован на один возраст. И внутренний почти не изменяется. Вот папе по паспорту 50, а на самом деле 25. Он все рвется в вожаки стаи, все норовит побольше самок затоптать и пошире территорию пометить. Таким был, таким и останется. Поразительно. Но папу депутата эта дефиниция нисколько не шокировала. Наоборот. Он поглядел на окружающих с горделивой улыбкой, и мол, «Видите, какой он у меня гениальный!» Или взять вас. Вы говорите, вам 45, а я вижу, предпубертат, канун полового созревания. Все в мушкетеры тянет играть. И до самой смерти не наиграетесь. Такая уж в вас заложена программа. А ведь маленький паршивец прав, — подумалось вдруг Ники. Я в самом деле часто чувствую себя 12-летним среди людей взрослых и зрелых. Ну, а мне сколько лет поинтересовался Марк Донатович? Олег, не повернувшись, обронил семь. Вы еще не вышли из возраста младенческой жестокости и никогда не выйдете. Правда, любопытно смотреть, как поведет себя стрекозка, если ей оторвать крылышки? Доктор засмеялся. Олег, а вы сами-то какого возраста? — спросил Ника. При моем диагнозе паренек деланно рассмеялся. Весьма преклонного. Нике внезапно сделалось ужасно жалко. Ершистого акселерата. Что же у него за диагноз такой? от чего его здесь лечат? Не от гениальности же в самом деле? Хотя, безусловно, мальчик очень умен, начитан и не по годам развит. Пойдем, пап, я придумал одну штуку, хочу тебе показать. Больше Олег на Фондорина не смотрел, будто уже вычислил эту неизвестную величину и утратил к ней всякий интерес. Только когда троица уже уходила по коридору, Удивительный мальчик на секунду обернулся и посмотрел на Николаса как-то по-особенному, будто с безмолвным предостережением. «Он что, в самом деле гений?» — спросил Фандорин, когда папа, сын и охранник скрылись за поворотом. Господин Севуха так сказал. Марк Донатч покривился. «Да, случай очень непростой. Больше десяти лет работаю с Олегом. Он здесь, можно сказать, полжизни проводит». Лечение сложное, многоэтапное. Насчет гения Аркадий Сергеевич, как свойственно родителям, преувеличивает. Но молодой человек действительно обладает незаурядными способностями. Мог бы стать талантливым изобретателем, если бы не тратил время на всякую ерунду. Ведь что такое талант, оживился Зиц, очевидно, садясь на любимого конька. Та же физиологическая дисфункция мозга, связанная опять-таки с нарушением гормонального баланса. Вот у Морозова произошла недопоставка серотонина, а у Олега врожденная проблема с стероидами. Как бы вам проще объяснить, недоразвитие одного участка мозга компенсируется гипертрофированным развитием другого участка. На это и нацелена стратегия моего лечения — восстановить равновесие. «Загасить талант, что ли?» — спросила Валя. «Типа станет потупее и гормоны устаканится. Зиц засмеялся. «Не совсем так, Валечка. Если вас интересуют вопросы гормональной деятельности, я с удовольствием устрою для вас небольшой экскурс».